Не прозвучало до сих пор ни единого выстрела, Морица не удивляла. Бойниц-то там нет. Это ведь не укрепление, скорее укрытие. Для ведения боя совершенно не приспособленное. Но любой же человек, рискнувший занять позицию за бетонными брустверами, будет тотчас же сметен пулеметным огнем. От выстрелов сверху бетонные стенки совершенно не защищали.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 Большой потерей не станет. Вот что, Ганс, набивая патронами магазин своего автомата, проговорил Морец своему заместителю. — Что ты думаешь об этих нападающих? — Не партизаны, это точно. Осторожно выглядывая в окно, произнес тот. Насколько тихо и незаметно они пробрались через минное поле, бородачи так не умеют. «Разведка русских здесь?» «Ну, судя по тому, как они все тут разнесли, фон Хойдлер действительно наступил на чей-то мозоль». «Ты скажешь, разнесли». «А что, есть другое название для происходящего? На улице лежат около двух десятков наших комрадов, да и здесь у нас уже убито четверо, да почти десяток раненых».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 — Товарищ капитан! — котенок подобралась вдоль стены к командиру группы. Тот вместе со старым инструктором расположились у угла сторожки, разглядывая основное здание. — Да? — Что делать будем? — Куковать! — спокойно ответил ей Мольнар, не отрываясь от наблюдения за домом. — Залипли мы ни туда, ни в зад. — Так и будем здесь сидеть?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 около которого предстояло сделать поворот. Далее оставалось проехать еще метров триста, и следующий поворот выводил на прямую дорогу к лесу. Рывок веревки, и верхушке дерева затрепетало полосатое полотнище, остатки старого матраца.